Глава 31. Рахима. Парвин перестала притворяться. После мучительной агонии, длившейся 10 дней, моя сестра обрела, наконец, мир и покой. Парвин похоронили на местном кладбище. Отец и даже кое-кто из его братьев были на похоронах. Мы встретились на Фатихе. Примечание. Фатиха, Название первой суры Корана, открывающееся, фатиху читают при совершении важнейших мусульманских обрядов. Термином «фатиха» также часто называют и различные ритуальные церемонии, например, поминальные молитвы после похорон, конец примечания. «Там я впервые со дня свадьбы увидела маму Джан» живи я в более спокойной обстановке, вероятно, мне трудно было бы поверить, что всего за два года человек может так сильно измениться. «Рахима! Рахима, доченька моя!» бросилась ко мне мама Джан. «Аллах забрал мою девочку, мою дорогую Парвин. Ее жизнь только начиналась, как же так? О, я благодарю Аллаха, что, по крайней мере, ты была рядом с ней». Я всматривалась в мамин лицо, Серая дряблая кожа, мешки под глазами, заметно поредевшие волосы, во рту не хватает нескольких зубов. Мама говорила сбивчиво, слова выходили у нее какими-то скомканными, сырыми. «Мама Джан!» — я обхватила ее и крепко прижала к себе. Мне в голову пришла та же мысль, которая поразила меня, когда я обнимала тетю Шаиму, каким хрупким, почти невесомым стало ее тело. Я так соскучилась по тебе, и я соскучилась, доченька дорогая, я так скучаю по всем вам, а это твой сын, да благословит Аллах моего внука». «Его зовут Джахангир, мама Джан. Мне так хочется, чтобы... чтобы ты виделась с ним почаще, он славный мальчик». Джахангир улыбнулся во весь рот, демонстрируя бабушке два маленьких острых зуба, недавно прорезавшихся на нижней челюсти. Я ждала, что мама улыбнется в ответ, потянется к внуку, захочет взять его на руки, но она не сделала ни того, ни другого». Погладив мальчика по щеке дрожащими пальцами, мама Джан отвернулась и уставилась куда-то в пространство, словно потеряв вдруг всякий интерес к нам. Джахангир выглядел разочарованным, подобным невниманием к нему. «Я, впрочем, тоже. — О, я так хотела прийти повидать тебя, Рахима Джан! — снова поворачиваясь к нам, извиняющимся тоном начала мама — Но ты ведь знаешь, когда на руках двое детей, не так-то легко вырваться. Да и дом твоего мужа от нас далековато. Меня так и подмывало сказать, что почему-то для тети Шаимы два километра это недалековато, а младших сестер можно было бы и с собой привести или попросить одну из жен отцовских братьев присмотреть за ними. Но я прикусила язык. «Моя мама оказалась совсем не такой сильной, как я думала. Мы, родные Парвин, одетые в траур, сидели в ряд вдоль стены. Стена горя и слез. Женщины из нашей деревни одна за другой подходили к нам и, двигаясь вдоль ряда, шептали все те же одинаковые слова соболезнования на ухо каждой из нас». Некоторые даже плакали, а ведь многие из них смеялись над Парвин, когда, играя с их детьми, она пыталась угнаться за ними. Эти самые женщины обзывали ее хромоножкой и во всеуслышание возносили благодарение Аллаху за то, что у них здоровые дети. Из-за их насмешек моя сестра чувствовала себя маленькой и никчемной, а сегодня они притворяются, что разделяют нашу боль». Глядя на них, слушая их лживые причитания, я всей душой ненавидела лицемерие. Мы молились, женщины ритмично покачивались в такт молитве. течьи волосы были обильно тронуты сединой, тяжело вздыхали и утирали глаза платком. Они плакали о нас. Возраст и прожитые годы смягчили их сердца. Но у меня не осталось слез, за последние десять дней все они были выплаканы. Я сидела с сухими глазами и невидящим взглядом скользила по лицам плакальщиц. Мама Джан придвинулась ко мне поближе и накрыла мою руку своей. Рахила и Ситара сидели справа от меня. Я мысленно усмехнулась над собой, и как мне могло прийти в голову, что после двухлетней разлуки я не узнаю сестер? Конечно, они сильно вытянулись и повзрослели, но остались прежними, родными и близкими. Их лица были юными, прекрасными, как у ангелов, и невинными. Как только мы встретились, Рахила вцепилась в меня и больше не отпускала. «Как ты, Рахила? Как у вас дела? Дома как? А ты не могла бы иногда приходить к нам? Без вас стало так одиноко, так пусто». Я верила ей. В моем сердце образовались такие же пустота и одиночество. Думаю, мы все были одиноки, каждый по-своему» разделенные множеством стены преград. «Ты заботишься о Ситаре?» — спросила я. «Да», — кивнула Рахила. «Я вдруг сообразила, что сейчас Рахиле столько же лет, сколько было мне, когда нас выдали замуж». «Неужели и я тогда выглядела такой же юной?» Я обратила внимание, как сестра вытягивает вперед шею и горбит плечи. Я сразу узнала эту позу. Сестра пытается сделать менее заметной свою грудь, начавшую расти грудь. В меняющемся теле Рахила чувствует себя неловко. «Интересно, — подумала я, — мама Джан уже купила ей лифчик?» Ситаре было почти девять, она льнула к Рахиле больше, чем к маме Джан, и не отходила от нее ни на шаг. Меня она как будто стеснялась, и вообще казалось, что единственный человек на свете, кому доверяет наша малышка Ситара, это Рахила. «Рахила, а мама Джан как?» — склоняясь к сестре, шепотом спросила я. «Я понимала, что наша болтовня во время молитвы пусть и шепотом привлечет внимание». Но это была единственная возможность поговорить с сестрой. Рахила пожала плечами и покосилась на маму. Большую часть дня лежит на полу в гостиной, в точности как папа Джан, и часто плачет, особенно когда приходит тетя Шаима, а тетя от этого сердится еще сильнее. При упоминании своего имени тетя Шаима, словно расслышав его, бросила взгляд в нашу сторону. Я думала, она сейчас неодобрительно нахмурит брови и покачает головой. Однако благопристойное поведение и соблюдение приличий не волновали нашу тетю. «А в школу ты ходишь?» — спросила я Рахилу. «Иногда. Зависит от настроения папы Джан. Ну и если она...» Рахила снова покосилась на маму Джан, принимает лекарства, тоже приходится остаться дома. Помыть, убрать, приготовить еду, и ее тоже надо поднять с кровати, одеть. Если бабушка увидит маму Джан в таком состоянии, криков не оберешься. Ситара сосредоточенно смотрела в пол, но я не сомневалась, что она внимательно слушает наше с рахилой перешептывание. Ситара выглядела такой робкой, почти испуганной, совсем не похожей на ту живую, любопытную девочку, какой я знала ее два года назад. Я обернулась к маме Джан, она вытирала платком бегущие по лицу слезы, что-то сердито бормотала и беспокойно ерзала на подушках. Я смотрела на ее заострившиеся скулы, темные круги под глазами и потерянный бегающий взгляд. Странное сочетание, сплошной изгусток эмоций и одновременно болезненная отрешенность. «Мама Джан, мама Джан, что же с тобой случилось?» На меня накатывала волна тошнотворного ужаса при одной мысли, что и с сестрами может произойти то же самое. Я молила Аллаха даровать сил и здоровье тете Шаиме, чтобы она и дальше могла присутствовать в жизни моих сестер. Конечно, я догадывалась, что в рассказах, с которыми тетя Шаима приходила к нам с Парвин, она значительно смягчает краски, но все оказалось даже хуже, чем я себе представляла. «Рахима, а почему нет шахлы?» — спросила Рахила. «Шахлей не позволили прийти». Она только что родила второго ребенка. Считается, что в этот период женщине не подобает показываться на людях. Я не раз думала, как приняла эту ужасную новость Шахла и как она переживает смерть Парвин, совершенно одна, вдали от нас. Обряд был исполнен, нужные молитвы прочитаны. Процессия скорбящих женщин двинулась к выходу тем же порядком. Снова они говорили слова соболезнования, желали, чтобы Аллах облегчил наши страдания и чтобы Парвин успокоилась на небесах среди ангелов. А сами думали, что ранняя смерть — всяко лучшее, нежели влачить жалкое существование калеки и терпеть позор бездетности. Больше всего мне хотелось, чтобы эти притворщицы исчезли как можно скорее, дав мне возможность провести оставшееся драгоценное время с мамой и сестрами. Время нашей встречи пролетело быстро, я вернулась в дом мужа. Вернулась еще более несчастной и подавленной, чем до встречи с родными. Мама Джан в ужасающем состоянии, сама на себя не похожа. Рахила превратилась в мать для своей младшей сестры. Парвин мертва, шахлу держат в заперти. Похоже, я единственная из всех пяти девочек в нашей семье, у кого пусть всего несколько лет, но было более-менее нормальное детство, и лишь потому, что я была бача-пош. Я смотрела на сына и благодарила Аллаха, что он сотворил его мальчиком. Джахангир поднял ко мне свое личико и расплылся в счастливые улыбки, Ресницы у него были такие длинные и пушистые, казалось, что они могут перепутаться, словно волосы на ветру. Мне часто хотелось побыть одной, но в большом доме, полном людей, такой возможности я была лишена. Фатиха окончилась, а значит, закончился и период моего траура. Настала пора возвращаться к своим обязанностям. После всего случившегося Гулалай Биби обращалась со мной хуже прежнего. Похоже, она убедила себя, что самоубийство Парвин было чуть ли не спланированной акцией, цель которой — опорочить доброе имя семьи. Таким образом, с уходом Парвин, вся тяжесть вины за ее поступок легла на меня, ее сестру. Я не обращала внимания ни на кого и ни на что, продолжая выполнять привычную работу по дому. Джахангир всегда был со мной, пока я убирала, готовила, стирала. Он либо играл неподалеку, либо, устав от игр, дремал, свернувшись калачиком в уголке. Глядя на сына, я клялась себе, что буду для него лучшей матерью, чем мама Джан для моих младших сестер. К счастью, в доме Абдулла Халика мы всегда были сыты и одеты. Джохангир был его сыном и имел те же права, что и остальные сыновья, рожденные от других жен. Когда придет время, он тоже пойдет в школу и будет пользоваться всеми привилегиями, которые положены сыну полевого командира. Отец любил Джохангира. Его отношение к мальчику одновременно и удивляло меня и успокаивало. С дочерями Абдул-Халик держался отчужденно, но с сыновьями был близок. Кое-кого из старших даже брал на свои деловые встречи. Младшие, как правило, кидались в рассыпную, завидев отца, опасаясь получить нагоняй за то, что слишком много времени проводят в играх и бессмысленной беготне по улицам. Плачущие младенцы раздражали абдул Но за спящими детьми он любил наблюдать. Однако мой сын был исключением. Я не раз замечала, как отец брал на руки Джихангира, слегка трепал по щеке и что-то шептал на ухо. Он прижимал мальчика к себе почти с такой же нежностью, как это делала я. Он смеялся над его лепетом и раздулся от гордости, когда Джихангир впервые произнес «Баба!» Примечание «Папа». Конец примечания. Как будто прежде не слышал этого слова от других сыновей. Я была счастлива, что Джахангир стал любимчиком отца. Если не я, то, по крайней мере, мой сын здесь был в безопасности. Абдул-Халиг Все больше времени проводил со своими ближайшими советниками, в воздухе чувствовалась напряженность, но жен не посвящает в дела мужа, хотя одно мы знали точно, от благополучия Абдула Халика зависит и наше благополучие». Бодрия, как старшая жена, все же была в курсе происходящего, однако, если мы подступали к ней с расспросами, эта женщина лишь высокомерно ухмылялась и отмахивалась от нас, младших. «Не лезьте туда, куда вам лезть не положено. У него сейчас куча хлопот, он ведет переговоры с важными людьми». «Но это слишком сложно, чтобы объяснить вам», — говорила Бодрия, не желая делиться сведениями, обладание которыми придавало ей вес в собственных глазах. Это стало для Бодрии особенно важным после того, как Абдул-Халик перестал звать ее к себе в спальню. Теперь все их контакты ограничились разговорами о делах. В этом доме у каждого была своя роль. Бодрие досталась роль слушателя. Но стены в доме были недостаточно толстыми, так что, занимаясь мытьем полов в главном доме, я волей-неволей становилась свидетелем переговоров, которые Абдул-Халик вел со своими советниками в устланной коврами гостиной. Наша провинция имеет пять мест в парламенте, Но ты же понимаешь, Абдул-Халик, найдется немало влиятельных людей, которые попытаются перейти тебе дорогу и протолкнуть своих кандидатов. Если же мы представим женщину-кандидата, победа нам гарантирована, так почему бы не воспользоваться теми глупыми законами, которые они придумали? Примечание. После поражения талибов в 2001 году Афганистан временно жил по Королевской Конституции 1964 года, самый либеральный из всех афганских конституций. Из нее лишь были изъяты положения, касающиеся элементов монархической системы. Сформированное в июне 2002 года переходное правительство Афганистана обязалось осуществить разработку и принятие новой конституции. Это обязательство вытекала из положений Боннских соглашений от 5 декабря 2001 года. Соглашения предусматривали, что новая конституция будет утверждена Лоя-Джиргой. Лоя-Джирга или Большой Совет, ассамблеи представителей племен и народностей Афганистана, объект гордости афганцев, один из элементов традиционной афганской демократии, истоки которого восходят к средним векам. Компания по выборам делегатов в Лоя-Джиргу проходила весьма напряженно. Различные фракции, политические партии, крупные полевые командиры, влиятельные политические деятели прилагали немало усилий для проталкивания в совет своих сторонников. Учитывая сложную ситуацию с женскими правами, в соответствии с процедурой, разработанной ООН, было решено, что от каждой провинции должны быть избраны по меньшей мере две женщины. В итоге из 502 делегатов Лоя Джирги 114 составляли женщины. 24 января 2004 года президент Хамид Карзай Утвердил новую конституцию Афганистана, которая предусматривала создание парламента, состоящего из двух палат – Народного совета, Вулуси-Джирга и Советов старейшин. Депутаты Вулуси-Джирги избираются народом Афганистана путем свободных, всеобщих, тайных и прямых выборов – во всех 34 провинциях страны. Нижняя палата парламента имеет 249 депутатских мест, из которых 68, согласно Конституции, должны быть предоставлены женщинам. Конец примечания. «Мне эта идея не нравится. Почему вдруг женщина должна занять место мужчины?» «Еще хуже, вы предлагаете моей жене занять мое место». С каких это пор женщины начали исполнять мужскую работу? «Понимаю, Сахиб, очень понимаю. Я просто предлагаю способ обойти систему, чтобы нам сохранить контроль над провинцией. Вот-вот объявят выборы, нам нужно быть готовыми». «Проклятие, кто придумал эту систему? Зачем вообще нужны женщины в парламенте? Если так пойдет, это вскоре некому будет заниматься детьми, все пойдут в депутаты». Человек, предлагавший Абдуллу Халику хитроумный способ борьбы за власть, молчал. «Я слышала, как муж в раздражении меряет шагами комнату, парламентские выборы. Неужели они на полном серьезе рассматривают подобный вариант? Мы, его жены...» И за ворота редко выходим, а тут предлагается послать нас в столицу. Я бросила взгляд на настенные часы. Джахангир спал уже минут сорок, значит, скоро проснется. Да к тому же тетя Шаима собиралась навестить меня. Сегодня сорок дней, как умерла Парвин. Предлагаю это просто как один из возможных вариантов, Сахиб, снова заговорил советник Абдула Халика. Так мы можем усилить наше влияние. У нас неплохие связи в правительстве, благодаря контактам, которые мы завязали, но место в парламенте — еще один важный шаг к укреплению власти. Из-под двери пополз знакомый едкий запах дыма. Воспоминания унесли меня в прошлое. Папа Джан лежит на полу в гостиной, уставившись в потолок бессмысленным взглядом. Мама Джан сидит тут же, занимаясь подчинкой нашей одежды. — Трубопровод — серьезный проект, — вклинился в разговор еще один голос, — и большие деньги. Но этот район принадлежит тебе, Сахиб. Обидно будет утратить контроль над ним, когда здесь разворачивается такое строительство. — Я знаю, — рявкнул Абдул-Халик, — и не нуждаюсь, чтобы мне растолковывали то, что и так понятно. Мне тоже было понятно, что будет происходить дальше с собравшимися в гостиной мужчинами, и я не имела ни малейшего желания оказаться поблизости. Подхватив спящего сына, я поспешила на свою половину дома, дожидаться прихода тети Шаимы. Мне хотелось сесть рядом с тетей и, слушая ее рассказ о бабушке Шикибе, хотя бы на пару часов позабыть о собственной тревоге и грусти.